обоняние Андрея обострилось от голода. В дыме костров он угадал аромат жареного мяса, в голосах, что доносились все ближе и четче, была невнятность жующих людей. Ему казалось, что все в становище едят, жрут, насыщаются. Первым обитателем становища, с которым Андрей встретился, была худая облезлая собака, которая отбежала подальше от кибиток, чтобы спокойно обгрызть кость. В Андрее она почуяла соперника и угрожающе зарычала, придавив кость лапой. Еще наверху Андрей придумал такой план. Он огибает озеро и добирается до кибиток, где живут ведьмы. Там Жан. Вряд ли ведьм много. Значит, шансы отыскать и даже выручить Жана вполне реальны а как только они будут вдвоем с Жаном, тот станет переводчиком и проводником. Тогда можно будет отыскать белогорочку. План был разумен, но по мере того, как Андрей спускался по крутому склону в котловину, воображение все ярче рисовало ему картины бедствий, угрожающих Белогурочке. Разум отступал перед опасениями. Пускай она тысячу раз доказала, что она ловчее, смелее и даже живучее, чем Андрей. Для него она оставалась девушкой. Андрей быстро миновал несколько кибиток и оказался на небольшой площадке, посреди которой стоял шест с лошадиным хвостом. Он понял, куда попал. Это была кибитка Октина Хаши. Перед ней сидел на корточках воин. Опершись о копье, он дремал. «Можно было пройти мимо». Но Андрея одолело любопытство. Октенхаш был главной опасностью, а к опасности всегда тянет. Андрей обошел кибитку, чтобы не попасться на глаза часовому, отыскал край шкуры и осторожно отогнул ее. Посредине горел небольшой костер, и дым улетал в отверстие наверху. В дальнем конце было возвышение, покрытое шкурами, на котором сидело несколько человек. Возле него горели два факела, укрепленных на железных треножниках. Свет был неверным и тревожным. Потом он увидел белогорочку Сцена была мирной, домашней, и именно эта будничность потрясла Андрея. Он был готов к тому, что увидит белогорочку связанной, что ее готовится убить, а она старается разорвать узы. Он был готов ринуться к ней на помощь. Всего этого не требовалось. Посреди кибитки стояла большая бадья с темной жидкостью. Время от времени кто-нибудь поднимался и, зачерпнув оттуда своей чашкой, возвращался на место и пил. Андрей увидел, как поднимается белогурочка и тоже зачерпывает из бадьи. Он мог даже окликнуть ее, но удержался. Зачем? Октенхаш сказал что-то белогурочке, та ответила точный кастрат захихикал. Им было весело. Черт возьми, а я сидел голодный и ждал ее. Я бы успел тысячу раз спуститься и помочь жану А я ей поверил. Почему я решил, что она должна жить по тем же законам, что и я? Между нами тысячи лет и миллиарды километров. Ей было выгодно спасать меня. Теперь... Выгоднее пировать с Огтином Хашем. Андрей почувствовал, что к нему кто-то подходит. Он отскочил от кибитки и вовремя. Это часовой пошел вокруг кибитки. Андрей ринулся прочь. Часовой закричал вслед. Андрей зигзагами бежал между темных кибиток, потом скатился вниз по откосу и забился в высокие заросли тростника. Только тогда вспомнил, что в озере живет чудовище, пресноводная акула. Мелькнула мысль. Разве на земле водились гигантские пресноводные акулы? Когда вернусь, надо будет проверить. Среди кибиток продолжалась суетня, но к берегу никто не выбежал. Видно, ночью степняки боялись подходить к озеру. Андрей утешал себя тем, что акула не выберется на мелководье. Вода была теплой, тростники шевелились Сквозь них виднелась дорожка луны. Когда все в становище успокоилось, Андрей пошел дальше. Через полчаса он уже обогнул озеро и оказался на площадке святилища, пыльной и голой каменной плеши среди травяной долины. Ноги онемели и уже не болели. Андрей провел ладонью от голени вниз. Щиколотки и ступни распухли и почти потеряли чувствительность так даже лучше».